Часть первая. Глава 1 Примечание. Град Амона или Нут Амон, так египтяне называли фивы, с тех пор, как бог Амон-Ра, царь богов, стал официально считаться богом всего Египта. Некрополь или город мертвых, греческий, в древности большое кладбище близ городов. колхиты Правильнее — хоахиты, греческое название древнеегипетских жрецов, служителей заупокойного культа. Автор считает их бальзамировщиками, в то время как более поздние исследователи установили, что бальзамировщики назывались тарихефтами. В образе Осириса. По верованию египтян все умершие делались Осирисами. правогласными, то есть знающими магические заклинания, которые охраняли от загробных врагов и обеспечивали оправдание на судилище Осириса. О каждом из богов Древнего Египта имелся целый цикл мифов. Мифы эти дошли до нас лишь в виде фрагментов, которые часто относятся к более поздним эпохам. Одним из наиболее сложных и запутанных является миф об Осирисе, имеющий несколько вариантов, связанных с политической жизнью страны. Согласно одному из этих вариантов, бог земли Геб и богиня неба Нут родили двух сыновей, Осириса и Сетха, и двух дочерей, Исиду и Нефтиду. Исида стала женой Осириса, а Нефтида – Сетха. Осирис и Исида мирно правили страной, дали людям законы, научили их пользоваться плугом и тому подобное. Помощниками их были Тот, первый визир, и випуат бог войны. Сетх же всячески стремился завладеть престолом. Во время одного праздника Сетх является с драгоценным сундуком и предлагает его тому, кому он придется по росту. Осирис, ничего не подозревая, лег в сундук, который оказался как раз по нему. Сетх захлопнул крышку и бросил сундук в Нил. А печальная Исида с плачем мечется по стране в поисках супруга и, в конце концов, у города Библа находит сундук с его телом, вросший в ствол кедра. Вместе со своей сестрой Нефтидой она оплакивает его. Ей удается ненадолго его оживить, но затем он умирает, и Исида его хоронит. Удалившись в город Буто, она производит там на свет младенца гора, зачатого от Осириса в то время, когда он ожил. Родив сына, она воспитывает его среди болот, скрываясь от преследований Сетха. Возмужав, гор вступает с ним в борьбу, чтобы отомстить за отца. Оба противника проявляют удивительную храбрость. Гор лишается глаза, но победить ни один из них не может. Тогда, согласно одному из вариантов, мудрый тот, по решению богов, делит между ними страну и отдает гору север, а сетху юг. Отец гора, Осирис, становится царем и судьей в подземном царстве. Такова одна из версий этого мифа. Всевозможные наслоения и варианты читатель найдет в дальнейших примечаниях, а также в самом романе. «В честь Бога, что восходит в облике гора и закатывается, как тум?» Ход дневного светила сравнивали с жизнью человека, как дитя. Гор всходило солнце, к полудню оно вырастало в героя Ра, готового ринуться в бой вместе со змеем Уреем, украшавшим его диадему. К вечеру, в пору заката, оно превращалось в старца Тум-Атум. Так из мрака возникал свет, и Атум считался Соответственно, старше гора и всех других богов Солнца. Анубис, изображавшийся с головой шакала, сын Осириса и Нефтиды, а шакал — его священное животное. Он стоял, как считали еще в очень древние времена, у ворот подземного царства. Анубис руководил бальзамированием, сохранял тела умерших, стерег некрополь и указывал путь душам усопших. Согласно Плутарху, он должен был служить богам-стражам, как собака-людям. Пилоны — высокие башни с наклонными стенами, между которыми находились ворота, служившие входом в храм. Шассу — Так египтяне называли племена семитов-бедуинов, населявших Синайский полуостров, Палестину и Сирию. Из сохранившейся в Карнаке надписи нам известно, что еще в первый год царствования отца Рамсеса II, фараона Сети I, ему пришлось воевать с Шасу. Дентонат «Историческая личность» У входа в пещерный храм Абу-Симбел в Нубии имеется прекрасно сохранившееся изображение дочери Рамсеса II бент Анат, играющей на Систре. Парасхид – вскрыватель трупов, извлекавший внутренности для последующего бальзамирования умершего. Хатор – символическое воплощение богини Исиды. Она считалась богиней ясного и прозрачного неба и изображалась с головой коровы или рогатой человеческой головой и солнечным диском между рогами. Называли ее «прекрасноликой», и все чистые радости жизни воспринимались как ее дары. Позднее она стала музой, украшающей жизнь радостью, любовью, пением и танцами. в образе доброй феи стояла она улыбели младенца и определяла его судьбу у нее было несколько имен и обычно изображали семь хатор олицетворявших главные стороны ее божественной деятельности страна сати азия около древних ставратных фиф Берега Нила раздаются вширь. Горные цепи, как бы сопровождающие справа и слева воды этой могучей реки, приобретают здесь более резкие очертания. Одинокие, почти остроконечные вершины, четко рисуясь на голубом фоне неба, высоко вздымаются над пологими склонами многоцветных известковых гор, где нет ни пальм, ни хотя бы невзрачной растительности. Каменистые расселенные ущелья врезаются вглубь этих гор, а за ними лежат безжизненные песчаные просторы, грозящие гибелью всему живому, усеянные камнями, где порой попадаются лишь утесы да голые бесплодные холмы. К востоку, по ту сторону гор, эта пустыня тянется вплоть до Красного моря, а на западе она беспредельна как вечность. Здесь, по верованиям египтян, начиналось царство смерти. Между этими двумя горными кряжами, которые, словно крепостные стены, отражают яростный натиск песчаных бурь, стремительно налетающих из пустыни, величаво течет полноводный нил, несущий прохладу и плодородие, породивший многие миллионы живых существ и в то же время служивший им колыбелью. По обоим его берегам широко раскинулись поля, чернеющие плодородной землей, а в водах его снуют всевозможные твари, одетые чешуей или панцирем. На зеркальной глади его плавают цветы лотоса, а в прибрежных зарослях папирусов гнездится бесчисленное множество водяной дичи. Между прозрачными водами Нила и мрачными горами лежат поля, отливающие изумрудной зеленью молодых повсевов и сверкающие, как чистое золото, когда приближается пора жатвы. Вокруг колодцев и водяных колес высятся раскидистые сикоморы, отбрасывающие широкую и густую тень, а рядом с ними заботливо взращенные финиковые пальмы, образуя приветливые тенистые рощи. Ровные полосы плодородной земли, ежегодно орошаемые и удобряемые во время разливов, резко отличаются от песчаных подножий ближних гор, словно черная земля цветочных клумб от желтых, усыпанных гравием дорожек сада. В XIV веке до нашей эры «Да-да, до нашей эры, ибо мы уводим читателя в эти далекие времена, человеческие руки соорудили в фивах высокие каменные дамбы и плотины, непреодолимые преграды для выходящей из берегов реки, чтобы защитить улицы и площади, храма и дворцы города от наводнений. Широкие, плотно запираемые каналы пролегли от дамб, в глубине города, а более мелкие разветвляясь несли воду в сады фиф. По правому восточному берегу Нила поднимаались вверх улицы знаменитой столицы фараонов. У самой воды, сверкая яркими красками, возвышались огромные храмы града Амона, а за ними, неподалеку от восточной цепи гор, почти у их подножий, на краю пустыни стояли дворцы царей и вельмож, тянулись тенистые улицы, где плотно лепились друг к другу высокие и узкие дома горожан. Шумной и оживленной была жизнь на улицах столицы фараонов. Иная картина представлялась взору на западном берегу Нила. Здесь тоже не было недостатка в красивых домах, и всюду сновало множество людей, однако если на восточном берегу дома стояли сплошными рядами, и жители суетливо и весело спешили по своим делам, то на этой стороне виднелись лишь отдельные великолепные сооружения, вокруг которых теснились маленькие домишки и жалкие лачуги, точно дети — прильнувшие к матери в поисках защиты. Все эти группы строений никак не были связаны между собой. Если взглянуть на них сверху, с гор, то создавалось впечатление, будто внизу раскинулось множество деревушек с богатыми домами владельцев посередине, а вверху, на восточном склоне западной горной цепи, взору представлялись сотни запертых ворот. то одиноких, то выстроившихся длинными рядами. Много их было у подошвы холмов, еще больше на их склонах, а некоторые даже стояли на самых вершинах. Как мало походила размеренная, почти торжественная жизнь этих улиц на торопливую беспорядочную суету, царившую на том берегу. Там, на правом берегу реки, всё было в движении, люди работали и отдыхали, радовались и горевали, они были поглощены кипучей деятельностью, и всюду звучали громкие веселые голоса. Здесь же, на левом берегу, говорили мало, и, казалось, какие-то таинственные силы заставляли путника замедлить шаг, гасили веселый блеск его глаз. сгоняли улыбку с его уст. Всё же порой сюда приставали роскошно убранные лодки, слышалось хоровое пение, а к склонам гор тянулись большие процессии. Но лодки эти несли по волнам Нила тела умерших. Унылое пение было плачем по ним, а шествие вереницами печальных родственников – провожавших саркофаги в последний путь. Читатель, мы с вами в городе мертвых, в Фивах. Но и в этом городе царило оживление и ключом била жизнь, ибо египтяне свято верили, что их мертвецы не умирают. Они закрывали им глаза и перевозили их в Некрополь, в дом колхитов. то есть бальзамировщиков, а оттуда в склепы и усыпальницы. При этом они были убеждены, что души умерших продолжают жить, что оправданные на суде подземного царства они в образе Осириса странствуют по небу и в любом облике, какой им захочется принять, вновь появляются на земле, вмешиваясь в жизнь своих родичей. Поэтому каждый египтянин так заботился о достойном погребении умерших родственников, прежде всего думая о надежном бальзамировании трупа и о жертвоприношениях. Он приносил им мясо и птицу, напитки и благовония, фрукты и цветы, и все эти запасы надлежало возобновлять через определенное время. Как при погребениях, так и при жертвоприношениях должны были непременно присутствовать жрецы. Поэтому город мертвых считался самым подходящим местом для жреческих школ и обителей мудрецов. При храмах Некрополя селились целые жреческие общины. А блестянувшихся рядами помещений для бальзамирования стояли жилища колхитов, чьё ремесло переходило по наследству от отца к сыну. Кроме того, в Некрополе было еще множество разных мастерских и лавок. В мастерских высекали из камня и резали из дерева саркофаги, изготовляли полотно для обертывания мумий и всевозможные амулеты. А в лавках купцы торговали благовониями, маслами и эссенциями, цветами, фруктами, овощами и печеньем. Целые стада рогатого скота, множество гусей и прочей домашней птицы откармливались на специально огороженных пастбищах. Сюда приходили родственники умершего, чтобы из числа животных, которых жрецы объявили чистыми, выбрать то, что нужно, и поставить на них священное тавро. Многие покупали на бойнях только куски мяса, ну а уж бедняки здесь вообще не показывались. Они приобретали раскрашенные хлебцы в форме тех или иных животных, символически заменявшие дорогих быков и гусей, купить которых им не позволяли средства. В самых богатых лавках торжественно восседали слуги жрецов и записывали заказы на длинных свитках папируса, а затем в особых помещениях храмов В эти свитки вписывались священные тексты, которые необходимо знать душам умерших, чтобы, произнеся их, защитить себя от духов бездны, открыть себе врата подземного царства и быть оправданными Осирисом и его 42-мя судьями на загробном судилище. Все происходившее в храмах было надежно сокрыто от любопытных взоров, так как каждый храм был обнесён высокой каменной стеной, а крепко запертые ворота распахивались лишь ранним утром и вечером, когда из них выходили жрецы, распевая хором священные гимны в честь Бога, что восходит в облике гора и закатывается, как тум. Едва замирали последние звуки вечернего гимна, как некрополь пустел. И родственники, провожавшие покойных в последний путь, и посетители усыпальниц должны были сесть в свои лодки и покинуть город мертвых. Люди, торжественными шествиями вступавшие по утрам на западный берег, беспорядочно спешили теперь к реке, подгоняемые отрядами стражников, охранявших гробницы от грабителей. Купцы запирали свои лавки, колхиты и ремесленники заканчивали трудовой день и расходились по домам, жрецы возвращались в храмы. А пришедшие издалека посетить могилы близких, не желая искать ночлега в шумном городе на другом берегу, спешили на подворье, чтобы провести ночь вблизи мертвых родственников. смолкали голоса плакальщиц даже песни бесчисленных гребцов направлявших свои лодки к восточному берегу мало помалу замирали в отдалении лишь вечерний ветерок доносил порой какие то неясные звуки и наконец все погружалось в тишину на затихшем городом мертвых нависало безоблачное небо по которому иногда беззвучно проносились Легкие тени летучих мышей. Это они возвращались в склепы и горные ущелья из своих полетов к Нилу, где они каждый вечер охотились за мошкарой и, глотнув воды, набирались сил в ожидании дневного света. А по земле то там, то тут скользили какие-то черные существа, отбрасывая длинные густые тени. Это шакалы крались к реке на водопой и нередко целыми стаями дерзко подходили к самым загонам для гусей и коз. Охотиться на этих ночных хищников запрещалось, ибо они считались священными животными бога Анубиса, стража могил. К тому же они в изобилии находили себе пищу в гробницах и не были опасны для людей. Напротив, пожирая куски мяса, возложенные на алтари, они доставляли огромное утешение родственникам умерших. Когда на следующий день эти люди не находили здесь принесенного ими мяса, они твердо верили, что их жертвы угодны покойным. К тому же шакалы были надежными сторожами, отгоняя всех непрошенных гостей, пытавшихся под покровом ночи проникнуть в гробницы. В тот летний вечер 1352 года, в который мы приглашаем читателя посетить вместе с нами город мертвых в Фивах, в Некрополе, как всегда после того, как замолкли звуки вечернего гимна, воцарилась тишина. Стражники, закончив свой первый обход, уже собирались возвратиться в караульное помещение, как вдруг в северной части города мертвых громко залаяла собака. За ней другая, третья, четвертая. Начальник отряда остановил своих людей, а когда собачий лай усилился, приказал им поспешить на шум. Небольшой отряд быстро достиг высокой насыпи, ограждавшей западный берег канала, отведенного из Нила, и отсюда стражники осмотрели всю полосу плодородной земли до самой реки и северную сторону Некрополя. Не обнаружив ничего подозрительного, они в нерешительности остановились, как вдруг в той стороне, где собаки лаяли яростнее всего, блеснул свет факелов. Стражники бросились вперед и настигли нарушителей тишины у пилонов храма, выстроенного сети первым покойным отцом царствовавшего фараона Рамсеса II. Взошла луна, и ее бледный свет заливал величественный храм, а стены его казались красными от факелов, чадивших в руках чернокожих слуг. Высокий человек, одетый с чрезмерной роскошью, так сильно стучал металлической рукоятью плити в обитые медью ворота храма, что гулкие удары разносились в ночной тишине далеко вокруг. Рядом стояли носилки и колесница, запряженные великолепными лошадьми. В носилках сидела молодая женщина, а на колеснице рядом с возничьем виднелась высокая фигура другой знатной женщины. Их окружала большая группа мужчин, судя по всему, принадлежавших к привилегированным сословиям и множество слуг. Все молчали. Лишь изредка кто-нибудь вполголоса обменивался несколькими словами с соседом. Все внимание этой причудливо освященной группы, видимо, было приковано к воротам храма. Хотя ночь и скрадывала фигуры этих людей, однако лунный свет, усиленный огнями факелов, был достаточно ярок, чтобы привратник, пристально смотревший на возмутителей покоя с одной из башен, мог различить, что все они, несомненно, принадлежали к фиванской знати, а, быть может, даже и к царскому роду. Громко окликнув человека, стучавшего в ворота, привратник спросил, что ему нужно. Тот взглянул наверх, так грубо и презрительно обругал его, резко нарушив тишину города мертвых, что сидевшая на носилках женщина испуганно вздрогнула: Долго ли мы будем дожидаться тебя, ленивый пес? Сначала спустись, открой ворота, а потом уж задавай вопросы. Если эти факелы недостаточно яркие, чтобы ты понял, с кем имеешь дело, то скоро моя плеть напишет на твоей спине, кто мы такие и как следует принимать знатных людей». Пока привратник Брамача что-то невнятное спускался по лестнице к воротам, женщина, стоявшая на колеснице, повернулась к человеку с плетью и сказала мелодичным голосом, прозвучавшим, однако, сурово и решительно. «Ты, видно, забываешь, Пакер, что ты снова в Египте и имеешь дело не с дикими шассу, а с мирными жрецами. К тому же мы ведь пришли к ним за помощью, и так уж все жалуются на твою грубость, а сейчас, когда необычайные обстоятельства заставили нас приблизиться к этому священному храму, она кажется мне вовсе неуместной». Эти слова, как видно, сильно задели самолюбивого ее спутника. Ноздри его широкого носа затрепетали, пальцы правой руки судорожно стиснули рукоятку плети, и, кланяясь с притворным смирением, он в то же время нанес резкий удар плетью по голым ногам стоявшего рядом раба. Тот вздрогнул, но не проронил ни звука, хорошо зная крутой нрав своего хозяина. Привратник тем временем отворил ворота, и вслед за ним за ограду вышел молодой жрец, судя по облачению, в очень высоком сане, чтобы узнать, что нужно этим дерзким нарушителям ночного покоя. Пакер собрался было заговорить, но женщина, стоявшая на колеснице, опередила его. "Я Бент-Анат, дочь фараона", сказала она. "А вот эта женщина в насилках, Неферт супруга благородного Мена, возничего моего отца. Мы в сопровождении этих знатных мужей ездили на северо-восточную сторону Некрополя, чтобы осмотреть произведенные там недавно работы. Ты знаешь узкий проход между скалами по дороге к ущелью? Так вот, на обратном пути я сама правила конями, и, по несчастью, Переехала девочку, сидевшую с корзиной цветов у дороги. Мои кони сильно помяли ее, и я боюсь, что ее жизнь в опасности. Супруга Мена сама ее перевязала, а затем мы отнесли девочку в дом ее деда. Он Парасхид, и зовут его, кажется, Пинем. Не знаю, знаком ли он тебе. — И ты вошла в его хижину, царевна? — спросил жрец. — Да. Я должна была это сделать, святой отец, хоть мне и известно, что всякий, кто переступает порог их жилища, оскверняет себя, но... Но, — подхватила жена Мена, привстав на носилках, — Бент-Анад сегодня же велит тебе или своему придворному жрецу совершить над ней обряд очищения, а вернуть ребенка бедному отцу очень трудно, может быть, даже невозможно. «И все-таки хижина Парасхита — нечистое место», — прервал ее Пенсеба, приближенной дочери фараона, и я был против, когда бентонат пожелала самолично идти в это проклятое логово. «Я предлагал просто распорядиться, чтобы девочку отнесли домой», — продолжал он, обращаясь к жрецу, — «а отцу послать дорогой подарок». «И что же, царевна?» — спросил жрец. «Она, как всегда, поступила по собственному разумению», — смиренно ответил Пенсеба. «Которая всегда велит ей поступать справедливо», — воскликнула жена Мена. «Да будет на то воля богов», — чуть слышно промолвила Дентанат. Затем, повернувшись к жрецу, она продолжала. «Тебе, святой отец, известна воля божества». «Ты читаешь в сердцах людей. Я же знаю только одно. Я охотно подаю милостыню и помогаю бедным, даже когда у них нет иного заступника, кроме их нищеты. Но после того, что постигла этих несчастных, я сама нуждаюсь в помощи». «Ты?» — удивился Пенсеба. «Да, я», — твердо ответила Бент-Анат. Жрец, до той поры молчавший, поднял правую руку, как бы для благословения, и произнес. «Ты поступила справедливо. Хаторы вложили тебе в грудь благородное сердце, а богиня истины руководит им. Вы, правда, помешали нашим ночным молитвам, но сделали это, вероятно, для того, чтобы просить нас послать врача к изувеченной девочке. Да, именно так». Я попрошу верховного жреца, чтобы он указал мне лучших лекарей по внешним повреждениям, и мы немедленно пошлем их к пострадавшей. Но где же находится жилище этого парасхита Пинема? Я ведь не знаю его. — К северу от храма Хадшапсут, — сказала дочь фараона у самой, Впрочем, я велю кому-нибудь из моих людей проводить лекарей. К тому же я непременно должна рано утром знать, как чувствует себя больная. Пакер. Человек, к которому она обратилась, тот самый, кто так грубо стучался в ворота храма, низко поклонился, чуть не коснувшись пальцами земли. «Что прикажешь?» — спросил он. «Я приказываю тебе проводить врачей. Надеюсь?» «Лазутчик фараона без труда отыщет хижину Парасхита. К тому же ты ведь разделяешь мою вину, потому что...» Тут Дентонат повернулась к жрецу. «Я должна во всем признаться тебе. Несчастье это произошло, когда я пыталась на своих конях обогнать сирийских рысаков Паакера. Он хвастался, что они резвее, чем мои египетские. Это была бешеная скачка». «Хвала Омону, что она не кончилась худшим!» — вскричал Пенсеба. «Разбитая в щепы колесница Паакера валяется на дне ущелья, а его лучшая лошадь искалечена!» «Когда он проводит врачей к Парасхиту, ему, наверное, захочется взглянуть на нее», — сказала Бентонатт. «А знаешь, Пенсеба, ты заботливый опекун безрассудной девушки. Сегодня я первый раз радуюсь, что мой отец ведет войну в далекой стране Сати». «Да, пожалуй, он встретил бы тебя сегодня не очень ласково», — усмехнулся Пенсеба. «Но где же врачи?» — нетерпеливо вскричала Бент-Анат. «Итак, пакер решено, ты проводишь их, а утром известишь нас о здоровье больной». пакер низко поклонился. Бентонат слегка кивнула головой, а жрец и его собратья, вышедшие тем временем к воротам храма, воздели руки к небу в знак благословения, и ночная процессия тронулась в сторону Нила. пакер остался у храма с двумя рабами. Поручение царевны явно было ему не по душе. Мрачно смотрел он вслед носилкам супруги Мена, пока их еще можно было различить в неверном свете луны, припоминая дорогу к жилищу Парасхита. Начальник ночной стражи все еще стоял у ворот со своими людьми. «Не знаешь ли ты, где лачуга Парасхита Пинема?» — обратился к нему Паакер. «А зачем он тебе?» «Не твое дело», — заорал Пакер. «Ты, грубиян», — рассердился начальник стражи. «Эй, люди, за мной! Нам здесь больше нечего делать!» «Стой!» — злобно крикнул Пакер. «Ты знаешь, что я лазутчик фараона?» «Тем легче будет тебе найти то место, откуда ты пришел. За мной, люди!» Вслед за этим, словно эхо, раздался многоголосый хохот. Явная дерзость, открыто звучавшая в этом громовом хохоте, так напугала Паакера, что даже плеть выскользнула из его рук. Тот самый раб, которого он несколько минут назад хлестнул по ногам, поднял ее и безропотно последовал за своим господином во двор храма. У обоих в ушах все еще звучал этот насмешливый хохот. Он казался таким зловещим в тишине города мертвых, что они невольно приписали его неугомонным ночным духам. Однако эти дерзкие звуки не миновали и ушей старика-привратника, а ему-то насмешники были известны гораздо лучше, чем лазутчику фараона. Решительным шагом направился он к воротам храма и, углубившись в густую тень позади пилона, стал наугад наносить удары своей длинной палкой. «Эй вы, грязные отродья сетха, бездельники и нечестивцы, вот я вас!» — злорадный смех смолк. Несколько маленьких фигур выскочило из тени. Старик, пыхтя и задыхаясь, погнался за ними, и вскоре целая толпа подростков шмыгнула к воротам храма. Но привратнику все же удалось поймать тринадцатилетнего преступника, и он так крепко ухватил его за ухо, что, оказалось, у бедняги голова приросла к плечу. «Вот я расскажу обо всем старшему учителю. Ах вы, саранча! Вонючие нетопыри!» — закричал он, отдуваясь. Но десяток учеников, воспользовавшихся случаем, чтобы выбежать на волю из своих темниц, уже окружили его со всех сторон, посыпались льстивые слова и заверения в искреннем раскаянии, но глаза учеников при этом искрились лукавством. А когда один из старших мальчиков, обняв старика за шею, Он обещал отдать ему на сохранение вино, которое ему скоро пришлет мать. Привратник не устоял и отпустил пленника. Пока тот тер горящее ухо, старик, придав своему голосу еще больше строгости, закричал «А ну, живо убирайтесь отсюда! Вы думаете, я так и оставлю эту вашу выходку? Нет, плохо же вы знаете старого баба!» Богам я пожалуюсь, а не учителю, а твое вино, юнец, принесу в жертву с мольбой, чтобы они простили вам ваши грехи.